Глава 23 Отдых – крайне важная стратегическая составляющая, без которой ни один воин не справится с поставленными целями и задачами. Помню, мы организовали массовые вылеты на Синьялло – вечно мир, который Мегард отдал под рекреационную зону. Ресурсов на все это уходило очень много. Почему-то люди, обрисовывая огромные армии инопланетян в своих фантастических фильмах, никогда не уделяли должного внимания досугу и прочим приятностям организации солдатской жизни. На одного штурмовика у нас уходило до 15 условных единиц в день. Если переводить на местную валюту, то это будет примерно 200 рублей. То есть месячная зарплата среднестатистического сотрудника скорой помощи. С одной стороны не так уж и много, а с другой армии в Пантеоне исчислялись миллионами, а иногда и миллиардами. Именно поэтому я активно выступал за кибернетических организмов или выводок сверхсолдат. Правда, потом выяснилось, что их обслуживание выходит еще дороже. Но это уже совсем другая история. В общем, сегодня я как типичный воин решил отвести душу. Комплекс «Уральские термы» был уникален для Перми. Нет, про фишку с искусственными горячими источниками тут уже давно узнали. Термы стояли практически в каждом районе. Но именно в Уральских было ограничение строго 18+. Не то чтобы я был против детишек, просто иногда взрослым хотелось отдохнуть в тишине и спокойствии, так сказать, без лишней суеты. Комплекс представлял собой огромное здание, внутри которого располагалось 24 сауны, 2 русские бани, 4 закрытые зоны для купания и три открытые зоны для купания. А также огромное количество кафешек с самой разной кухней. К саунам я был абсолютно нейтрален, не прельщает меня дышать перегретой солью. А вот русскую баню хотелось ощутить на себе. Больно много историй я слышал про этот легендарный аттракцион. Местные жители — очень опасные существа. Они часто, забавы ради, разогревали воздух в небольшой избушке до 120 градусов, поддавали воду на камни, чтобы ошпаривать дыхательные пути и кожу смертельно горячим паром, и после этого избивали друг друга вениками. Процедура занятная но жуткое, Даже мне, опытному богу войны, подобные развлечения казались немного пугающими. Однако страх не любит меня, а я не люблю страх. У нас с ним все взаимно. Женщины, выдохнул замученный Семен, положив взмокший хвост на гидромассажную форсунку. Я никогда их не пойму. «Не то чтобы мне было интересно, но где на этот раз?» — спросил я с наслаждением, глядя на звездное небо через блеклый пар. «В техническом помещении», — фамильяр говорил так, словно его там пытали. «Она знает все укромные закутки в городе». «Хороший вопрос. Ощущение, будто она исследует здание, прежде чем прийти». «С другой стороны, она защищает Ксюшу. Возможно, изучение схемы здания входит в ее обязанности». — Защищает, ага, как же. Нас не было полчаса, то есть ее драгоценная хозяйка целых 30 минут была без защиты. Все это время Ксюша была со мной. Не думаю, что кто-нибудь в здравом уме решит напасть на госпожу Артову при мне. — Тоже верно, но тем не менее. Семен взглянул на наших девчонок, весело играющих в волейбол на уличной площадке. — Опасное это дело. Может быть, вам стоит подумать о возобновлении брака? Слуги не имеют права. Неужели? Я читал ваш кодекс, там не было ни слова о бракосочетании. Я условно, сам подумай, но ну вот как нам жить? Это ладно ты, ты нормальный парень и отличный хозяин. А что насчет Ксюши? Думаешь, она будет отпускать Беллс на ночевку на регулярной основе? Тут и один раз в неделю, как мне кажется, уже большая роскошь для нашей неугомонной белой кошки. Хотя тут дело не в Ксюше, а скорее в ее отце. «Артов очень душный типок». «Правда, я бы так не сказал». «Ну, это у вас с ним дружеские отношения. Все же Николай был лучшим другом твоего отца». «А в целом Артов очень расчетливый, педантичный и требовательный, если ты думаешь, что Ксюше легко с ним». «Не думаю. Я сейчас отдыхаю, брат», — выдохнул я, перевернувшись животом к форсунке. «И по поводу Ксюши думать точно не хочу Ах! «То есть ты искренне веришь, что проблема сама рассосется?» «А разве у нас с Ксюшей есть проблема?» «Я думал, что ты хочешь отвязаться полностью». «Уже отвязался. Просто Ксюше надо время, чтобы это осознать. К тому же я не хочу отпихивать ее в сторону. В полимаге она ценный союзник». «Мне порой кажется, что ты стал думать, как полноценный воевода. Ну, отчасти так и есть. Вся жизнь — война». И мы на ней солдаты. Эх, если так подумать, то Белс мой основной враг. Скорее, союзник, просто ты, как типичный эгоист, этого не замечаешь. Бла-бла-бла. Семен скривил недовольную физиономию и отвернулся от меня. Не хочу и не буду. Типичный Семен, заключил я и вновь посмотрел на девчонок. Несмотря на первый негативный момент, они довольно быстро объединились. Даже приняли Монро в свои игровые ряды. Овечка поначалу стеснялась, но теперь активно принимала участие. Да, я уже успел забыть, когда в последний раз просто сидел и наслаждался ничего не деланием. Кажется, у итальянцев даже специальная фраза была для подобных мероприятий. «Дольче Фарнинте. — «Сладость ничего не делания», — великий дар, доступный немногим. Ведь человек постоянно куда-то спешит, суетливо перебирает своими ножками, пытаясь добраться до нужного пункта, и делает это настолько увлеченно, что просто забывает про жизнь. А ведь нам всем порой так необходимо просто остановиться, выдохнуть, взглянуть на потрясающее звездное небо, вдохнуть полной грудью осенний прохладный воздух и просто насладиться моментом. Без фотографий, заморочек, разговоров о планах. Просто молча сидеть и понимать, что ты здесь и сейчас. А рядом твои близкие. С ними все прекрасно, здесь и сейчас. Кстати, что ты думаешь по поводу Монро, — поинтересовался Семен. И что мне про нее думать? Ну, то, что случилось, разве... И это для тебя не проблема? Вот еще. Решать проблемы как человек соблазнительно, но слишком просто. Потому я решил проблему как истинный ультимат. Погоди. «Так тот разговор. Ты что же это, дал шанс всем?» «Типа того». «А как же одна единственная?» — возмутился фамильяр. «Я уже не раз говорил, сейчас для меня в приоритете обучение и завод, а девушки потом. А хотят они такого расклада или нет, это уже не мои проблемы. У нас ведь как? Главное — обозначить границы». «Слушай, а ловко ты это придумал?» Возмущение Семена переросло в восхищение. Выходит, ты дал всем выбор и снял с себя ответственность. Черт! И почему никто до этого раньше не додумался? Потому что лень было включить голову. Но выходит, ты не против всех присутствующих. Сем, мне 18 лет. С чего бы мне быть против девушек? Сам-то подумай. Просто люди слишком любят взваливать на себя ответственность, когда это не в тему. И избавляться от ответственности, когда надо бы поступить наоборот. Вот именно, иронично, не правда ли? Согласен, но зато разумно. Честно по отношению ко всем, подытожил я. Так значит, нам ждать гарем? Жди, чего хочешь, брат, усмехнулся я. А пока нам нужно думать совсем о другом. А еще лучше вообще не думать. Ты приехал в термы или на психологическую практику? Ладно, ладно, мне просто интересна твоя жизнь. Слушай, Семен. У тебя теперь есть деньги. Да, пускай там пока всего 5 миллионов, но со временем твои капиталы будут увеличиваться. Ты это к чему? К тому, что самое время подумать о своем будущем. А чего тут думать? Я же говорил, хочу открыть ресторан где-нибудь на окраине Парижа, мечтательно ответил Семен. Центр не люблю, там очень грязно и воняет. Почему же все так мечтают о Париже, если там грязно и воняет? Маркетинг, брат. Я не спорю, что столица Франции, будем так говорить, по-своему прекрасна, но ее слишком перехвалили, у туристов завышенные ожидания. Плюс не стоит забывать, что каждый человек — это сугубо индивидуальная личность, у каждого свое личное представление, как должен выглядеть Париж. Понятно, что стереотипы у всех плюс-минус общие, но вот картинка в итоге у каждого индивидуальная. Поэтому всех мечтателей о прекрасном Париже в большинстве своем ждет разочарование. Как задвинул. Я там родился и вырос, брат. Для меня Париж — это как типичная обосранная деревенька из детства. Поганая на вид, но такая милая моему сердцу. Наверное, у большинства есть обосранная деревенька из детства или городок свой, такой маленький и уютный. Как в песне из одноименной передачи. Как в песне из одноименной передачи. Удовлетворенно кивнул Семен. А Париж, ох, сколько всего там было, брат. Сколько всего я там пережил, поэтому, как подойдет срок, я хочу вернуться, просто вспомнить и немного поностальгировать. Мне стало интересно, а есть ли у меня своя обосранная деревенька? Ну, разве что тренировочные палаты Эрарата, но это скорее огромный спортивный зал, чем деревенька или городок. Как следует откиснув в горячей воде, мы решили проверить силу духа, и отправиться в русскую баню. «Без резистов!» — строго произнес Семен, встряхнув намокшим хвостом. «Естественно!» — кивнул я. «После божественной подзарядки мне пришлось заново учиться регулировать настройки своего тела. Очень повезло, что в венах моей новой оболочки текла кровь ультимата. В противном случае никакой биоконсоли. На данный момент у меня получалось регулировать чувствительность и защиту от механических повреждений, то есть уменьшить силу энергетической брони». Практиковаться я начал еще пару месяцев назад, во время утренних тренировок на заводе. Кое-как добился регулировки энергетических атак. Все же стоит понимать, что человеческое тело, даже несмотря на усиление кровью ультимата, не подходит для большинства фишек бога войны — слишком большой объем энергии. Но теперь все стало гораздо проще. Еще бы получить в паству весь этот мир и дело в шляпе, ибо каким образом мы будем сражаться с золотой армией Пантеона, мне пока не ясно. — В баню и без меня? — возмутилась Иришка и тут же подбежала ко мне. — Нет, так не годится. — А ты сдюжишь? — с усмешкой спросил Семен. — Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Мы будем париться по-настоящему, по-мужски, и пусть ком там не место. «Вот еще! Да где вы учились, я преподавала!» — нахохлилась хвостатая. Банный отсек был выполнен в стиле классической русской избы. Стены из деревянных поленьев, а с потолка свисали пихтовые лапы и сушеные травы. Увы, моих знаний не хватало, чтобы определить вид данных растений. Сама печка была обложена камнями, обтянутыми металлической решеткой. А рядом с двухуровневой лавкой светилась маленькая красная кнопка для орошения раскаленных камней водой. Стоило отворить стеклянную дверь, как меня тут же встретил мощный поток горячего воздуха. Судя по скукоженной листве на полу, не так давно здесь было вениковое побоище. «Сейчас дубовые веники замочу, и будет вам счастье», — надев банную шапку с надписью «Секс-инструктор», — произнес Семен. «Если помнить основные законы физики, то горячий воздух уходил наверх. Значит, для комфортного прогрева лучше садиться на первую лавку». Пахнете слабостью!» — надменно произнесла Иришка и залетела на верхотуру. «Я ни разу не посещал подобные места, поэтому предпочитаю начать с чего-то попроще». «Отговорки. Субординации тут нет, я так полагаю». «Верно, Федор Александрович, в бане нет королей и прислуги. Тут все равны». — Что ж, посмотрим, кто из нас пахнет слабостью больше! — усмехнулся я и перелез на вторую полку. — Вот это по-настоящему! — удовлетворенно выдохнула хвостатая и придвинулась ближе ко мне. — Ну как? — В целом, пока в пределах допустимого, — честно ответил я. — Однако будь тут на несколько градусов выше... — Ой, да ладно! — Это вы еще с моим братом не парились. Вот он лютый сатана. — Пока ногти не расплавятся, а сосудистая не начнет играть хэви-метал, не успокоится. Мазохист. Профессионал, спорно. Судьба не была ясна. От максимального нагрева тело начинает выделять огромное количество влаги, которое прочищает кожный покров. А затем отшелушенную кожу и прочую гадость сбивают веником. По крайней мере, мне так казалось. «Так-так-так!» В баню зашла Виктория и с подозрением посмотрела на нас. «А что это вы тут делаете?» «У нас индивидуальные банные процедуры, не мешай!» — фыркнула Иришка. «Это баня общая, для общества, так что не надо тут!» — Гризли устроилась рядом со мной. «Во, температура кайф!» «А ты ее хоть чувствуешь?» — поинтересовался я. «Конечно, я все чувствую, просто не так, как остальные. Ну и потеть мне чутка сложнее, чем обычному человеку». «Да, про подобные особенности тела Виктории я узнал еще во время других» индивидуальных процедур. Оп-па, в баню заглянула Монро, сбежали и ничего не сказали, негодяй. С этими словами овечка тут же села снизу рядом с моими ногами. Соглашусь, нельзя уходить от личной охраны, размахивая хвостом, к нам зашла Ириска, хотя личная охрана там развлекается по полной. Как это, уточнил я. Засели в баре, Голубика пытается съесть огромный бургер на спор, а Соня, Ксюша, Беллс и Голчонок за нее болеют. «Чем бы дитя не тешилось», — вздохнул я. «Дорогие дамы!» — к нам ворвался Семен, вооруженный двумя вениками. «Оставайтесь с нами!» Встав напротив лавок, он принялся раскручивать своими дубовыми орудиями так, что горячий воздух мощным потоком устремился прямо на меня. Нечто подобное было, когда я случайно попал под звездный ветер на одной из захваченных планет. Не сказать, что невыносимо, но и приятного тоже мало. Первый уровень закончен, выдохнул фамильяр, опустив веники. А теперь второй уровень. Семен нажал на кнопку орошения камней. Те тут же зашипели. Первые пару секунд все было хорошо. Но затем горячий воздух начал распространяться по бане, выжигая все на своем пути. Ох, е-мое! Иришка вылетела из адского пекла первой, за ней поспешила Ириска. Лишь Монро и Гризли гордо стояли на своем. Мне-то норм. А вот почему ты все еще здесь? спросила Виктория. Я бывший сотрудник скорой помощи, температура раскаленного вулкана не сможет меня напугать. Пошла жара, чертов банный маньяк вновь начал раскручивать веники, словно клинки Кратоса. И снова в меня полетел раскаленный звездный ветер. Помню, словно это было вчера. «Планета Кисалир. Я с небольшой армией и какой-то ублюдок с нейтронным выжигателем атмосферы. Ух, до да чего весело было!» После несложной манипуляции Семен расстелил полотенце на верхнюю лавку и жестом пригласил меня к процедуре. «Скажите, а он выживет?» — поинтересовалась овечка. «Вероятность есть», — кивнула Виктория. «Третий уровень, так сказать, жерла вулкана!» Семен вновь нажал на кнопочку, а затем принялся обмахивать все мое тело вениками. Без прикосновений, хотя мне и без них было горячо. Девчата замерли и с интересом наблюдали за процедурой. ну -с, поехали!» С этими словами Семен принялся хлистать меня вениками по полной программе. Ощущения были невероятные, как будто по коже танцевали големы из раскаленного вулканического песка. Но спустя мгновение я, к своему величайшему стыду, начал испытывать удовольствие от процесса. «Да ты не кочевряшься, фыркнул Семен. «Давай уже, не держи все в себе!» — «Что это значит?» — спросил я. «Тут как в сексе, без звуков, к сожалению, никак. И что теперь мне имитировать?» «Я тебе сейчас как дам», — фамильяр раздухарился и начал поливать меня боевыми вениками с невероятной силой. Причем фишка была не в хлестких ударах. Их я практически не чувствовал. Вся суть заключалась в концентрации горячего воздуха, который разливался по телу после каждого касания. «Вот», — обрадовался Семен, когда я начал охать, — «этого я и ждал». «Простите, а ничего, что я во всем этом вижу некий сексуальный подтекст?» — хихикнула Виктория. Фу ты!» — отмахнулся фамильяр. «Я думал, что ты взрослая, а на деле такой же ребенок, как и все остальные». «Взрослая?» — нахмурилась Гризли. «Ты следующий на попарку, кот, от меня». «Простите», — ляпнул, не подумав. А, «А уж все, хотя, наверное, будет гуманнее позвать сюда Белс. Вот она точно задаст трепку твоему наглому хвосту». «Смилуйся, королева войны!» «Так, ну вот, первая попарка удалась, брат, идем со мной, тут нужен финальный аккорд, так сказать, вишенка на торте». «Еще испытание», — удивился я. «Нет, сейчас все будет круто, вставай». В итоге мы с Семеном вышли в душевое отделение прямо в кабинку под большое ведро. «Дергай за цепь резко и сильно». «Ты уверен?» — решил уточнить я. «Давай, в сторону сомнения!» как скажешь я дернул за цепь и меня тут же окатило ледяной водой действительно ощущения были непередаваемые как будто весь организм разом перезагрузился причем холод был очень даже приятный и быстро отступающий кайф поинтересовался семен не то слово выдохнул я прям банный катарсис а то дядя сема херни не посоветует пот смыли а теперь можно и пивка жахнуть Я слышал, что в бане пить нельзя. Взрослым нельзя, а у тебя организм еще молодой, крепкий, потому можно отрываться и делать все, что захочешь. «Давай за мной!» — Семен вывел меня из душевой, а затем указал на джакузи. «Вон, дуй туда!» Стоило мне залезть в бурлящую воду, как со всех сторон подоспело мое сопровождение в лице Иришки, Горничной, Гризли и Монро. «Пузырики!» — обрадовалась хвостатая и тут же примостилась рядом со мной. «Ой, Федор Александрович, у вас глаза красные». «Я, в отличие от некоторых, не убежал от первой горячей атаки». «Ну а что вы хотели? Я же девочка, мне можно?» «Можно, например, получить по жопе за подстрекательство». «А вот это для пущего кайфа!» Семен торжественно вручил мне полулитровую стеклянную кружку пенного. «Можно залпом, можно потянуть, тут уже зависит от твоего желания». Светлый напиток вошел в меня, как в сухую землюшку. Честно говоря, ни за что бы не подумал, что все вместе возымеет такой невероятный эффект. Максимальное расслабление и облегчение. После откисания в джакузи мы отправились в основной зал. Там вовсю ушла увеселительная программа «Голубика против огромного гамбургера». И что самое интересное, огни пока побеждала. «Ешь, ешь, ешь, ешь», — скандировала толпа и огни с удовольствием уплетала этого монстра. «Какой счет?» — поинтересовался я, подсев к Ксюше. «Она уже ест второй», — юная госпожа Артова явно была в шоке, да и я, честно говоря, тоже. «Как в нее столько влезает?» «Понятия не имею, она ж твоя, защитница, бедная и риска, сколько же ей приходится готовить?» «Но, но дома она столько не ест», — возразила горничная, «и что на нее нашло?» Как только Агни заточила второй гигантский бургер, то тут же победоносно подняла кулаки в воздух. Толпа ликовала. А повара с ужасом подсчитывали убытки, ибо по условиям акции, если съесть один такой бургер за 40 минут, получаешь талон на следующее полностью бесплатное посещение данной кафешки. А тут абсолютный рекорд. Конечно, я уверен, что все это благодаря уникальным способностям Титана, но тем не менее... «Шесть килограмм еды за сорок минут. Шесть!» «И не легкого салатика, а мяса и плотной булки!» «Хозяин!» — забрав купоны, голубика тут же подсела ко мне. «Приглашаю вас на свидание сюда же, но в любой другой день». «Так это было ради меня?» — усмехнулся я. «Все мои подвиги только ради вас, хозяин!» — радостно ответила Агни и положила мне голову на плечо. «Эх, была бы у меня такая телохранительница, я бы, может, и не женился бы никогда». С легкой ноткой зависти вздохнул полноватый мужичок, сидевший за соседним столиком. Так и порывало ответить что-то в стиле «не нужна тебе такая телохранительница, брат». Но я промолчал. Нужно с уважением относиться к похвале. «На свидание, значит». Монро тоже подошла ко мне и взяла за руку. «Тогда я приглашаю вас уже завтра. И не сюда, а, скажем, в Мадам Жу. «Эй!» — возмутилась Голубика. «Опять лезешь без очереди?» «Во-во, наглая барашка!» — закивала горничная. «Но я предлагаю все решить дружеским поединком в волейбол. Девчата сами формируют команды, а затем тотальное сражение. Приз, господин Осокин!» «На всех?» — хищно поинтересовалась Ксюша. «Только капитану команды победителя. Играем!» «Не понял», — я нахмурился и хотел было вступить в спор, однако девчонки уже стартовали в сторону площадки для волейбола. Причем большая часть была совершенно мне незнакома. «Ух, намечается заварушка», — радостно промурлыкал Семен и побежал вслед за девчонками. «Как думаешь, можно организовать тотализатор?» «Честно говоря, я не совсем понимал, что именно происходит и каким образом будет проходить чемпионат, но главное, какого хрена я приз?» Я захватчик галактики, опаснейший из опаснейших. Я бог войны, из конца в конец. Но девчонкам было плевать. Девчонки на этой планете в целом были крайне опасной и неукротимой силой.